Глава девятая. Две причины. Нейл несколько долгих мгновений не сводил взгляда с Бринны. Ему казалось, что он находится где-то очень далеко и смотрит на мир сверху. «Почему вы это сказали?» — наконец спросил Нейл. «Мир отравлен, сэр Нейл», — сказала она. «Отравлен двумя тысячами лет бездумного использования садоса. Именно это и сделало возможным нарушение закона смерти. Если бы мир был в лучшем состоянии, она отвернулась. Однако нужно смотреть правде в глаза. Чудовища, Грефина и им подобные все они являются симптомами надвигающейся гибели и возвращения очень древнего существа, пытающегося вернуть себе власть над миром, но не обладающего способностью вернуть его к жизни. Ему мог противостоять терновый король умевший исцелять. Но он мертв. Остаются ваши королевы и двое других, которые намерены сражаться за Седас, чтобы овладеть им в момент достижения наибольшего могущества. Проблема состоит в том, что эта сила не может быть использована для исцеления. Она способна лишь уничтожать все, к чему прикасается. И очень скоро наступит момент, когда сила Седеса станет столь велика, что все могущество мира отступит перед ней. Жизнь и смерть окончательно потеряют смысл как хаос и порядок. Все превратится в сон, в черную мэри, в сон того, кто владеет силой. И они не станет использовать силу во вред. Она это уже делает, и не высосала жизнь из наших воинов. Они сварились внутри своей кожи. И очень скоро она начнет поступать еще хуже. Из тех троих, кто ищет власти над троном Седеса, у нее больше всех шансов на победу. Мой народ сражается и гибнет, а я использую свои видения, чтобы ему помогать. Но я слишком далеко, а она становится все сильнее. Чтобы приносить хоть какую-то пользу, мне необходимо покинуть башню, но мне это запрещено. Меня и раньше отсюда не выпускали, а после побега отец стал еще более суровым. Однако он не понимает, что происходит. Он извращает мои слова и говорит своим людям, что Энни — это зло, а наша война справедлива и священна. Но вы ведь и сами это только что говорили мне. Нет. Я сражаюсь с Энни только из-за того, что знаю, где она находится. Остальных я не могу найти. И они тоже будут искать именно ее, поскольку не в силах увидеть друг друга. А Энни — королева Кратении. Естественно, она находится в Кратении. То, что не подвластно видением, способно выяснить шпионы. Люди видят ее каждый день». «Но если не узнает, что происходит, она не станет захватывать тот трон, о котором вы говорите», — сказал Нейл. «Когда придет время, у нее просто не будет выбора. Она должна будет завладеть силой Седеса или умереть». «Не думаю, что она выберет смерть». Тем не менее, я пыталась войти с ней в контакт. Я присылала к ней людей, прошедших подготовку в монастыре, Сначала, чтобы обо всем рассказать ей, а потом, чтобы убить. Никому не удалось даже близко к ней подойти. У нее очень много защитников, которые не хотят, чтобы она отказалась от силы. Сефри. Да, но есть и другие. И у них иная цель. Значит, это вы послали вашего брата в монастырь Святой Цер. Он и его люди уже тогда пытались убить Энни. Бринна покачала головой. Я не имею к этому никакого отношения. Юноша из Данморга предал Энни. Он служил ее дяде, который заключил договор с моим отцом. Роберт здесь? Да. Нел задумался. Моя королева в безопасности? Вы имеете в виду Мюрриэль? И да, и нет. Сейчас ей ничего не угрожает. Но может ли она быть в безопасности в Ханзе? Нет, конечно. Она так долго смотрела в глаза Нейлу, что кожа его головы начала покалывать. Потом Бринна вновь отвела взгляд. «Нам пора заканчивать беседу», — продолжала Бринна. «Мне не хочется вызывать подозрения. К тому же я еще не решила, что с вами делать». Она взяла маску. «Сожалею, что не могу предложить вам более удобный покой. Возникли бы ненужные вопросы». «Я должен попытаться помочь своей королеве». «Вы это понимаете», — сказал Нейл. «Да», — тихо ответила Бринна. «Я сделаю для нее все, что в моих силах». «И Энни». Но Бринна ничего не ответила. Она лишь вновь надела маску. «Зачем вы скрываете лицо?» — спросил Нейл. «Я говорила о высшем призвании», — прошептала Бринна. «Возможно, когда-нибудь я вам все расскажу». Она повернулась и вышла через ту же потайную дверцу, а через мгновение появились стражники и отвели Нейла обратно в его вонючую камеру. Мюрэль потягивала вино, опираясь на стертую временем каменную балюстраду балкона. Внизу, между узкими белыми стенами ущелья, шумел поток. Вокруг виднелись заросли горных сосен и елей. Балкон, на котором стояла Мюриэль, был вырублен прямо в скальной стене ущелья. «Кто создал это место?» — спросила Мириэль, когда к ней присоединился Беремонт. «Не знаю», — ответил он. «Мне говорили, что этот стиль напоминает он-золотые Онзалтиузангардис или Коварное Королевство». «Это было во времена Колдовских войн». «Да, вы правы», — кивнул Беремонт. «Мне представляется, что здесь находилось убежище волшебника или тайная обитель его любовницы. Мы с моими братьями-волками нашли это место, когда находились в Фарунье». «Фаруни? Так называется эта провинция?» Он недоуменно посмотрел на Мюрель, а потом рассмеялся. «Нет», — покачал головой Беремунд. «Фаруни означает, что мальчик становится достаточно взрослым и путешествует со своими сверстниками, охотится на хищников, сражается с горными племенами. Мы с моими братьями-волками скитались несколько лет, умудрились добраться даже до Зустари, Тех, кто вернулся, стали считать мужчинами и воинами. Всякий мальчишка, который надеется быть воином Ханзы, должен сначала пройти через Фарунью. «Вы потеряли друзей?» «Когда мы покинули дом, нас было 40 человек. Обратно вернулись 32. Совсем неплохо, если учесть переделки, в которых мы побывали». Он ухмыльнулся. «То были замечательные времена. Вот почему я уверен, что мои братья меня не предадут». Мы вместе прошли огонь и воду и стали мужчинами. Это очень сильная связь. «По-настоящему предать могут только те, кому по-настоящему веришь», — подумала Мириэль. Она не стала ничего говорить Беримунду. Если он ошибается, с этим уже ничего не поделаешь. Ее слова ничего не исправят. «Мы заметили это место снизу», — продолжал рассказывать Беримунд. «Пришлось потратить пять дней, чтобы найти вход». Позднее мы сюда вернулись и обставили убежище. И дали клятву, что будем хранить его существование в тайне. Так вот почему вы завязали мне глаза. Да, тем не менее, мне пришлось поставить вопрос о вас на голосование перед моими людьми. Я польщена, что они разрешили мне здесь поселиться. Взгляд Мюрель вновь обратился к реке. И что будет теперь? Мы подождем, пока мой отец образумится, сказал Беремонт. «А если этого не произойдет?» «В таком случае мы будем ждать, пока он умрет». «Хорошо, что здесь есть вино», — заметила Мюрель. Наил лежал в темноте, и ему казалось, что он уже начинает сходить с ума. «Интересно, сколько времени он находится в камере?» «Наверное, он много спал, но граница между сном и явью постепенно размывалась. Единственным указанием на течение времени была пища, которую ему приносили» но ему постоянно хотелось есть, поэтому Нейл не знал, кормили его два раза в день, один раз или только через день. Он старался думать о горных пастбищах и бездонном синем небе, но его сознание постоянно обращалось к одним и тем же вопросам. Неужели посольство было лишь прикрытием, а его истинная цель состояла в покушении на Бринну? Неужели Энни могла отдать такой приказ? И согласилась бы Мюриэль в этом участвовать? «Может быть. Все может быть. Королевы иногда вынуждены так поступать, верно? Было бы наивно думать иначе». Однако Энни настояла, чтобы он поехал вместе с Мюриэль. Что ей было известно? Знала ли Энни, что он уже встречался с Бринной? Возможно, она рассчитывала, что Нейл убьет Бринну, если Элис потерпит неудачу. И следует ли ему так поступить, если у него появится шанс?» И сможет ли он, если желание его королевы именно таково? Ведь это он виноват в том, что у ханзы есть адская руна. А еще он никак не мог забыть поцелуй Бринны в болотах Палтха, нежное прикосновение ее губ и тела. Чей-то голос напевал странную песенку. Чьи-то пальцы ощупывали обнаженную спину Нейла, его изуродованную правую руку, потом коснулись края уха. Он улыбнулся и повернулся на бок. Корей глаза смотрели на него снежного лица, обрамленного темными локонами. На губах застыла печальная улыбка. «Фастия», — прошептал Нейл, чувствуя, как отчаянно забилось его сердце. «Я знаю тебя», — вздохнул призрак. «Я тебя помню». Нейл попытался сесть, но обнаружил, что ему это не под силу. Его тело было невероятно усталым и тяжелым. «Я однажды тебя поцеловал». «Мне очень жаль, Фастия», — прошептал он. «Почему? Ты сожалеешь о поцелуе?» «Нет». «Я уже почти ушла», — сказала она. «Река меня уносит. Я почти тебя забыл. Если ты когда-то поступил со мной плохо, вода все унесла». «Я люблю тебя». «Ты любишь другую. «Да», — печально ответил Нейл. Она погладила его щеку. «Не нужно страдать», — сказала она. «Это она привела тебя сюда?» — спросил Нейл. «Нет, она подобна дверному проему, и через нее я вижу тебя. Именно ты привлек меня сюда. Я действительно тебя люблю». «А я рада, что была любим, сказала она, закрывая глаза. «Что-то приближается. Тебе нужно возвращаться. Именно это я и хотела тебе сказать». Она наклонилась и прикоснулась губами к его губам, и Нейл ощутил легкое покалывание. Потом Фастия запела на каком-то незнакомом языке, и Нейл вдруг понял, что тоже хочет запеть, покинуть свою плоть и присоединиться к Фастии. Но песня стихла, и фастия исчезла вслед за песней. Он вздрогнул и проснулся. Шаги. Кто-то приближался. Судя по звуку, не один. Так и оказалось. В камеру вошли четверо стражников. Они ничего не сказали, а Нейл не задавал вопросов. Он молча позволил им вывести себя из камеры в коридор. Они отвели его в комнату, где он говорил с Бринной, и вышли за дверь. — Нейл остался один. Он не знал, что делать, но тут распахнулась маленькая дверца и вошла девушка с кувшином. Она вылила воду в белый таз для умывания. «Моя леди приказала дать вам умыться», — сказала девушка на ханзейском. Нейл прочитал в ее глазах страх. В прошлый раз она выглядела гораздо более спокойной. «Я оставлю вас одного. Здесь вы найдете чистую одежду». Она указала на стопку вещей, сложенных на столе. Затем девушка быстро выскользнула за дверь. Он сбросил грязную одежду и тщательно вымылся с ног до головы. Конечно, он бы предпочел принять ванну, но и так он почувствовал себя настолько лучше, что даже удивился. Нел вытерся и надел бриджи и рубашку и остался стоять, наслаждаясь тем, что способен выпрямить ноги, спину и плечи. Вскоре девушка заглянула в дверь, А потом появилась Бринна, одетая в такой же черное платье. Сегодня она была без маски. Однако Нейл ничего не сумел прочитать на ее лице. Бринна подошла к креслу и села. «Пожалуйста, садитесь», — предложила она. «Он повиновался». «Все очень осложнилось», — сказала она. «Иначе вам бы не пришлось провести в темнице столько времени». «Я оценю вашу заботу», — пробормотал он. «Я в этом сомневаюсь, но мы не будем сейчас это обсуждать». Она опустила взгляд и откашлялась. «Есть три причины, по которым вы здесь, а не казнены и не в темнице», — продолжала она. «Во-первых, я уверена, что вы не убийца. Во-вторых, я полагаю, что мы можем помочь друг другу, и вам не придется нарушать свой истинный долг». Она немного помолчала, а потом расправила плечи. «Третья причина сейчас значения не имеет». «Я рад, что вы верите, что я не убийца», — сказал Нейл. Она кивнула и сложила руки на коленях. «Я хочу, чтобы вы вновь помогли мне сбежать». «Что?» «Энни уничтожила треть нашей армии», — сказала Бринна. «Но это и есть война», — мягко ответил он. «Не нужно быть таким снисходительным, сэр», — сказала она. «Я знаю, что такое война». «Извините». «И поймите». Наших людей убила вовсе не армия кратени. Это сделала сама Энни. «Вот как», — нахмурившись, сказал Нейл, пытаясь понять. Он несколько раз находился рядом с Энни, когда она использовала свои способности. Но даже во время марша на Эслина она не могла повлиять более чем на дюжину людей и ни разу не убивала больше одного или двух человек. Но и в этих случаях Нейлу становилось немного не по себе. «Сколько их она убила?» спросил он. Сорок восемь тысяч. Сорок. Нет, такое просто невозможно. Это началось с Арнел. Она входит в силу. Мой отец продолжает посылать против нее солдат, и они будут и дальше умирать. И что вы намерены делать? спросил Нейл. И не для меня недоступно. Я не могу оказать на нее никакого влияния. Однако я рассчитываю, что мне по силам исправить то зло, которое я совершила. Я должна помочь восстановить закон смерти. А если это произойдет, то все изменится. Все ваши видения будущего, все пророчества теряют ясность. Я прошу вас поверить мне хотя бы в этом». «Но почему я должен помочь вам бежать?» «Я должна добраться до новых земель», — ответила она. «Мне необходимо попасть туда как можно раньше». «Я ничего не могу вам обещать», — сказал Нил. «Я понимаю», — ответила Бринна. «Я просто хотела, чтобы вы знали о моих планах, и мне необходимо откровенно поговорить с королевой Мюриэль. Лишь она может принять решение взять меня с собой. Но прежде я хочу получить ваше согласие, поскольку вы за нее отвечаете». «Значит, вы хотите доставить ее сюда?» «Если бы у меня такая возможность была, я бы давно это сделала», — ответила Бринна. Что вы хотите сказать? Она ведь отправилась на охоту с Беремонтом, верно? Да, на следующий день после нашего прибытия. Как раз перед тем, как меня схватили. Мой отец далеко не всегда руководствуется здравыми соображениями. Он приговорил вашу леди к смерти и приказал моему брату привести приговор в исполнение. Нейл вскочил на ноги так стремительно, что опрокинул стул, на котором сидел. «И вы это видели?» Она и сжалась. Вы видели? Немного мягче спросил Нейл. Нет, но у меня есть шпионы. Однако я видела, куда мой брат ее отвез. Чтобы убить? Ее взгляд застыл и остекленил. Беремонт не сделает этого, сказала Бринна, и в ее голосе появилась странная монотонность. Он отвез ее в тайное убежище, чтобы спрятать он не знал, что его выследили. — Выследили? Люди его отца? Она покачала головой. — Нет. Роберт отважный. Нейл механически прикоснулся рукой к голове, к тому месту, куда его ударили бутылкой. — Я должен быть рядом с ней, — сказал он. — Вы можете мне помочь? — Она мне нужна живой, — сказала Бринна. Элис согласилась помочь, но мне необходимы еще и вы. Он вздохнул. «Я помогу вам бежать», — сказал он. «Но после того, как мы найдем королеву, я буду выполнять ее приказы». «Даже если она прикажет меня убить?» «Любой приказ, кроме этого», — сказал он. На мгновение лицо Бринна озарилось ярким светом, но потом вновь стало непроницаемым. Но, сказала Бринна, — «значит, мы». «Договорились?» «Да». «Вот и хорошо», — сказала она. «Тем более я уже приготовилась, не дожидаясь вашего согласия. Следовательница настояла на том, что должна присутствовать при вашем допросе, и получила письменный приказ от моего отца». «И где она сейчас?» «В соседней комнате. Я ее отравила. Со стражниками, которые привели вас сюда, тоже покончено. Во всяком случае, я на это надеюсь». «Так и есть», — произнес тихий голос. Нейл повернулся и увидел стоящую у него за спиной Элис, одетую в темно-синее платье. Элис держала в руках что-то, завернутое в плащ. «Мне кажется, вам подойдет эта кольчуга, сэр Нейл», — сказала Элис. «И вы можете выбрать себе меч». «Я знаю, что вы бы предпочли свой меч», — сказала Бринн, «но я не в силах вернуть вам его. Надеюсь, один из этих вам подойдет». Очень скоро он нам понадобится».